Глава одиннадцатая Перед третьим испытанием я волновалась особенно сильно. Непонятная тревога поселилась в сердце и никуда не хотела уходить, потому что все было как-то не так, неправильно. Во-первых, мальчишка посыльный не появлялся до полудня, и я стала подозревать, что послание о месте и времени состязания до меня попросту не дошло. Даже пробежалась по этажу, бесцеремонно стучать в комнаты. Мне открывали двери взволнованной девицы и тут же разочарованно морщились, увидев меня. Письмо не принесли никому. Во-вторых, погода резко испортилась. Теплые солнечные деньки неожиданно сменились дождями, за окном висели мрачные тучи, а от сердитых порывов ветра звенели стекла. В-третьих, моя камеристка куда-то запропастилась, а у меня к ней накопились вопросы, которые неплохо было бы решить до начала испытания. Я не находила себе места и тревожно прислушивалась к шагам, что время от времени раздавались в коридоре. Потом вышла на террасу. Темно-фиолетовые тучи висели над городом и будто пытались придавить его к земле, а колючий ветер тут же забрался под юбку, вынуждая ежиться. Пришлось обхватить себя руками, чтобы хоть как-то согреться. Но уходить не хотелось. Я продолжала стоять и мелко подрагивать, равнодушно снося неудобства. Взгляд был прикован к арке, но я словно не видела ее. Мне грезился мост через реку, на берегу которой осталась горстка зловонного пепла. Твари являлись мне во сне, тянули ко мне щупальцы, похожие на змей, пытаясь утащить в ту преисподнюю, из которой они выбрались. Я просыпалась в холодном поту, словно наяву чувствуя ядовитые прикосновения к своей коже а потом долго ворочалась и не могла заснуть, размышляя о том, не пора ли мне возвращаться домой, подальше от всей этой чертовщины. У нас в Боунсе самое страшное, что могло случиться, это если соседский пес взбесится и забежит во двор, или лисица ночью всех кур передушит. И никаких тварей. Все тихо, спокойно, без происшествий. Останавливало только то, что не хотелось выглядеть мнительной трусихой в глазах семьи и остальных. Спустя еще десять минут я продрогла до такой степени, что больше не было сил терпеть, поэтому поспешила внутрь. Лишь у дверей с террасы остановилась и удивленно уставилась на пышно цветущий бальзамин, тот самый, что еще несколько дней назад стоял печальным и безнадежно засохшим. «Надо же, как оклемался!» Я аккуратно погладила нежные лепестки и улыбнулась, чувствуя, как узел в груди ослабевает. «Плохо, что в нашем мире есть черные твари, но хорошо, что есть такая красота, способная поднять настроение в самый безрадостный день». Раздался стук в дверь. Моментально забыв и о тварях, и внезапно возродившихся цветах, я бросилась открывать. На пороге стоял посыльный. «Наконец-то!» – завопила я и, буквально выдрав у него из рук конверт, тут же вскрыла. «Большой зал, семь часов вечера». Больше в записке не было ничего. Ни подсказок, ни намеков на предстоящее испытания. Оставалось только гадать, что ждало впереди. Одно лишь радовало – к третьему заданию жених не имел никакого отношения а значит, можно было не опасаться того, что опять придется барахтаться в грязи, пытаясь овладать какой-нибудь чудной живностью. Буквально следом за посыльным появилась и моя суровая служанка. Как всегда, спина ровная, как у королевы, тщательно уложенные волосы, аккуратная одежда, пронзительный взгляд. Едва переступив порог, она извинилась за задержку, сославшись на то, что ей пришлось помогать в прачечной и тут же принялась наводить порядок. «Как спалось?» «Хорошо», — соврала я. О происшествии в городе я и не рассказывала, да и вообще сомневалась, что когда-нибудь кому-нибудь расскажу. Такую жуть лучше похоронить, забыть и ни при каких условиях не вспоминать, чтобы не разбудить призраков прошлого. Испытание состоится совсем. — Я знаю, случайно подслушала у трещоток молодых, которые другим невестам прислуживают. — Скоро привезут обед, и сразу после него начнем собираться, а пока тебя надо хорошенько отмыть. Прозвучало так, будто я чумазый поросенок, и спорить с ним было бесполезно. Поэтому через две минуты я уже сидела в горячей воде, по уши утопая в души стопени. Интересно, что нас сегодня ждет? — задумчиво спросила у старушки. Конечно же, бал. Она кивнула так уверенно, что мне стало не по себе. Бал? Естественно. Большой зал, семь часов вечера. Ничего другого, кроме бала, просто быть не может. Только не это. Я разочарованно закатила глаза. Терпеть не могу балы. Почему? Это же так весело, удивилась Ромерта. Я плохо танцую, пришлось признаваться в своем недостатке. Не люблю пустую болтовню и обязательно снова опозорюсь. Как? Понятия не имею. Я свои провалы никогда заранее не продумываю. Это чистой воды импровизация. Улыбнулась совсем невесело. По мне, так испытания с зебрашем e гораздо проще, чем все эти балы. Я для них слишком неуклюжа и неженственна. Ну что ты, не наговаривай на себя, ободряюще произнесла камеристка у тебя все получится не стоит раздувать проблему там где ее нет я не раздувала проблему а преуменьшала ее наверняка чем нибудь доотлечусь да опять покажу себя дремучей деревенщиной отдавлю кому нибудь ногу может и не одну сломаю стул наступлю себе на подол и растянусь во весь рост и это еще не самые плохие варианты главное пирожно меня объедаться чтобы больше никакой икоты. Уверена, что и без нее найду, чем народ удивить. Время, как и всегда, пролетело незаметно. Я была уверена, что до семи еще очень долго, и я сто раз успею собраться, но... Внезапно оказалось, что пора выходить. Ромерта уже в торопях поправляла длинные локоны, выпущенные из высокой прически. На ходу пыталась красиво разложить складки на новом платье, и не забывала давать мне наставления о том, как надо себя вести. Хорошие наставления, мудрые, о которых я забуду, едва зайду в залитый светом зал. «Скорее, и так задержались», – ворчала камеристка, пока я переобувалась, а потом стремглав побежала к выходу. Схватилась за резную ручку и дернула со всех сил. Дверь не поддалась. Еще раз дернула, и снова тот же результат. Что случилось? Служанка подскочила ко мне. Дверь захлопнулась, не могу открыть. Давай я попробую. Ромерта безрезультатно покрутила ручку. Да что же это такое? Замок сломался, предположила я. Волнение нарастало с каждой секундой. Не хватало только опоздать из-за такой ерунды. Подожди, у меня был другой ключ. Камеристка покопалась в кармане на поясе и вытащила оттуда ключик с резной головкой. «Он точно откроет». «Почему?» «Заговоренный», — глубокомысленно изрекла она и, оттеснив меня в сторону, начала ковыряться в замочной скважине. Прошло всего две секунды, и замок щелкнул. «Слава богам!» — выдохнула я и дернула дверь на себя, едва не сорвав ее с петель. «Спасибо, Ромерта, ты моя спасительница!» Улыбнулась ей благодарно и ринулась в коридор и едва не повалилась на пол, налетев на невидимую стену. Что это? В полнейшем недоумении снова шагнула к дверному проему, выставив перед собой руку и снова уперлась в стену. Вот это да! Провела ладонью вверх, вниз. Сплошная невидимая поверхность. Теплая и как будто липкая. Зато теперь я поняла, почему одна из девушек опоздала на первое испытание. Это явно дело рук Натаэллы, и что-то мне подсказывало, что кричать и звать на помощь бесполезно. Барьер сам исчезнет, когда выйдет время. Рамерта тоже попробовала прикоснуться к стене, и когда ее рука тоже наткнулась на преграду, ворчливо произнесла: Вот именно поэтому надо выходить заранее. Я еще не до конца понимала масштабы катастрофы, но. Казалось, что холодные мерзкие щупальцы, такие же, как у Мельгана, проникают в мое тело и стягиваются вокруг сердца. Если я сейчас же не выйду из комнаты, это будет провал. Полнейший. Барсон прикажет собирать вещи и равнодушно захлопнет двери перед моим носом. «Мне во что бы ты ни стало, надо попасть на бал. Меня там жених ждет, не дождется». Сначала попробовала продавить барьер руками. Бесполезно. Потом уперлась плечом и налегла со всей мочи. От усердия на лбу выступил пот, а тщательно уложенные кудри беспорядочно разметались по плечам. Я не обращала на это никакого внимания. Не до кудрей. Выбраться бы. Внезапно я со всей четкостью поняла, что совершенно не хочу никуда уезжать. Не хочу покидать этот несправедливый отбор, потому что мне и тут хорошо. И на огненного мага у меня серьезные планы, которые теперь, благодаря нахалке Нателли, оказались под угрозой. Видать, после второго испытания она рассмотрела во мне серьезного соперника. Я не знала, как теперь бороться, ведь у меня магии нет, а стена явно волшебного происхождения. «Ксана!» – раздался скрипучий голос откуда-то из гардеробной. «Иди сюда!» «Не могу!» — пропыхтела Япина о стену. «Я занята, мне на волю надо!» «Быстрее иди!» — не сдавалась Ромерта. «Это срочно!» «Ну что еще?» Побежала к ней, чуть не плача, потому что не видела выхода из западни, в которую меня загнала ревнивая соперница. Старушки в гардеробной не было, зато один из шкафов почему-то выехал на середину комнаты. Когда я аккуратно за него заглянула, то увидела узкий, темный лаз. Спустя мгновение оттуда вынурнула взволнованная камеристка. На ее идеально уложенных волосах повисла паутина, на белоснежном переднике красовалось серое пыльное пятно, а в руках подсвечник с зажженной свечой. «Здесь можно пройти. Только пригнись, потолки низкие». Размышлять и пугаться времени не было, поэтому я смело ринулась за ней. Через несколько шагов узкий коридор сделал поворот, и мы оказались почти в кромешной тьме. Крохотного язычка пламени было недостаточно, чтобы достойно осветить путь. Приходилось двигаться почти на ощупь, да еще и наполовину согнувшись. Атмосфера тут стояла такая спертая, что я запыхалась уже через несколько минут. Очень хотелось на волю, на свежий воздух, туда, где не будет запаха пыли и плесени но еще больше хотелось попасть на третье испытание, поэтому торопливо шла, оставив все жалобы и причитания на потом. Служанка очень уверенно продвигалась вперед, будто выросла в этих катакомбах. Она даже ни разу не остановилась на редких развилках, иногда попадавшихся нам на пути, и я в который раз поблагодарила судьбу за то, что выбрала эту чедушную старушку себе в помощнице. Мы шли долго, начало казаться, что пролетело несколько часов. Тревога все усиливалась, но я молчала, не задавала вопросов, потому что боялась услышать ответ. Если идем, значит есть шанс успеть. Остальное не важно. Возле круглого выступа на стене мы остановились. Ромерта передала мне подсвечник, а сама принялась наглаживать этот выступ, пытаясь что-то нащупать пальцами. Наконец раздался тихий щелчок, И в стене образовался настолько узкий проход, что в него только боком можно было протиснуться. Лаз закончился в какой-то комнатке, очень похожей на рабочий кабинет. «Скорее!» — поторопила старушка, на ходу пытаясь отряхнуть мне платье. «Большой зал в конце коридора! Беги!» Я подхватила юбки и со всех ног бросилась в нужном направлении, громко стуча каблуками и не обращая внимания на шарахавшихся в стороны слуг. Впереди уже маячила заветная дверь. Последние шаги, и я уже готова ворваться в зал, но тут на моем пути появился распорядитель отбора. Он посмотрел на меня, вскинув брови, потом оглянулся на часы. Секундная стрелка еще не достигла двенадцати. «Поздравляю, Оксана! Ты успела в последний момент!» От облегчения у меня затряслись ноги и закружилась голова. Я привалилась к стенке, прикрывая глаза и пытаясь унять бешено грохотавшее сердце. Успела. «Я могу зайти?» С трудом натянула улыбку и приложила руку к гудящей груди. «Да, только...» — он указал мне на нос, потом на щеку. «Где ты так измазалась?» «В пути!» — коротко кивнула и принялась с остервенением тереть кожу. «Похоже, все усилия Ромерты по превращению меня в настоящую леди...» Пошли псу под хвост. Барсон посторонился, пропуская меня внутрь небольшой комнаты, из которой можно было попасть прямиком в зал. «Все в сборе! Можем начинать!» Я торопливо заняла свое место в ряду соперниц, взволнованно переминавшихся у стены. Люси, как всегда, радостно бросилась на шею. Другие девицы сдержанно поздоровались. Натаэла посмотрела с такой ненавистью, будто была готова сожрать здесь и сейчас. Клубок-гадюк, иначе не скажешь. Времени на разборки нам не дали. Барсон широким жестом распахнул двери, и на нас обрушилась какофония звуков, света, пестрых нарядов и роскоши. В большом зале было полно людей. Когда мы вошли, все они, как по команде, обернулись в нашу сторону. Невесты стояли редко и ждали дальнейших распоряжений. Натаэла смотрела на всех, как королева. Люси счастливо улыбалась, будто в жизни нет ничего прекраснее, чем стоять на всеобщем обозрении. Бэт хмурилась больше, чем обычно. Кто-то краснел, кто-то белел. А у меня было такое чувство, будто меня посадили в клетку, как курицу на рынке. В ушах настолько сильно шумело, что я с трудом различала отдельные слова в очередном торжественном напутствии от распорядителя отбора. Зато гости то и дело начинали хлопать и одобрительно галдеть. Я водила по ним растрепанным взглядом и не могла различить ни одного лица, сплошная пестрая масса. «Эх, и не нравятся мне такие мероприятия!» Не знаю, как остальные, а я себя чувствовала не в своей тарелке. Очень хотелось уйти, но приходилось стоять и криво улыбаться. «Вперед!» — скомандовал Барсон, обращаясь к нам. «Хорошенько повеселитесь!» «Повеселиться?» Да меня почти парализовало. Первый, естественно, ворвалась в толпу неугомонная Люси. Расточая улыбки и комплименты, она мигом нашла себе место и уже через минуту кружилась в танце с каким-то солидным мужчиной. Натейла шагнула вперед степенно, гордо вздернув точеный носик, и улыбалась так, будто она уже хозяйка этого замка. Я же, как и большинство обескураженных девиц, стояла на месте и изумленно одиралась по сторонам, понятия не имея, что делать. Самое жуткое, что я ни слова не помнила из речи Барсона и не имела ни малейшего представления о том, в чем суть третьего задания. Так растерялась, зайдя в зал, что все прослушала. Надеюсь, его последняя команда хорошенько повеселитесь. И есть задание. А иначе у меня крупные проблемы. И, кстати, напрасно я боялась, что опять объемся пирожных. Конечно, столы с легкими закусками и угощениями стояли по периметру зала, но я даже смотреть в их сторону не могла. От волнения мутило, но надо было что-то делать. За стояние у стеночки баллов не начислят. Собрав кулак всю свою волю и упорство, я шагнула вперед и попыталась улыбнуться, мечтая лишь о том, чтобы мое перекошенное лицо не распугало всех этих празднично разодетых счастливых людей. Первым меня пригласил худенький старикашка, лорд какой-то там. Такой мелкий и верткий, что мне показалось, будто танцую с нашим местным припадочным из Боунса. У того был такой же залихватский вид и седая лысина, покрытая жиденькими волосинками. Лорд постоянно болтал о своем поместье, торговле, ценах на зерно и выделывал вокруг меня такие кренделя, что я только диву давалась, как он до сих пор в узел не завязался. Кстати, именно это его и спасло. Он настолько энергично двигался, что я просто не успевала на него наступить. Зато отыгралась на втором партнере по танцу, неповоротливом, полном мужчине, так усердно потевшем, что у него взмок и потемнел воротник светлой рубашки. Вот тут-то я оторвалась. Вдоволь потопталась ему по ногам. Только успевала извиняться и искренне клясться, что больше так не буду. Я действительно плохо танцевала. Уверена, что все остальные справлялись гораздо лучше. Мимо нас то и дело вихрем проносились веселые пары, Слышался непринужденный смех. Мне оставалось только скрежетать от бессилия зубами и пытаться хоть как-то удержаться на плаву. Что же меня маменька не заставляла выучить хоть пару достойных танцев? Может, тогда я смогла бы проявить себя достойно в этом испытании? Оказалось, что танцы — это не самое страшное. В перерыве между ними надо было стоять и общаться с придворными дамами. Каков же был мой ужас, когда я поняла, что ничего не знаю о том, какая портниха шьет лучшие сумочки и какие цвета будут в моде этой осенью. Постояв рядом с одной группкой, я так и не смогла сказать ничего вразумительного, поэтому, извинившись, побрела к следующей. Там дело оказалось еще хуже. Обсуждали, как можно похудеть. Одна говорила, что весь день пьет только воду с лимонным соком, другая предпочитает овощи а третья ест один раз в день. Зато их счастливые мужья могут обхватить их узкие талии ладонями. И мне опять было нечего сказать, потому что поесть я люблю, а чтобы обхватить мою талию, надо иметь очень большие ладони. В общем, и тут провал. С каждой секундой на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. Куда ни оглянусь, всюду счастливые лица других невест. То ли они так хорошо притворялись, что все в порядке, то ли у них действительно все было в порядке, в отличие от меня. Я прямо видела, как самодовольно будет усмехаться жених, когда в моем Ахисе появится всего несколько рубинов, а у остальных будет под завязку. И как бы мне не хотелось верить в лучшее, но факт оставался фактом. Я первая претендентка на вылет в этом испытании. Когда перерыв между танцами закончился, я была самой несчастной невестой на отборе. Мой позор неумолимо приближался, а я ничего не могла сделать, чтобы его предотвратить. От волнения у меня даже защемило где-то в животе и стало тяжело дышать. Хотелось спрятаться, но пытки продолжались. Меня пригласил странный мужчина лет сорока пяти. Он тоже не умел двигаться под музыку, поэтому весь танец свелся к тому, что мы по очереди наступали друг другу на ноги и бесконечно извинялись, а когда все это дело закончилось, поспешили разойтись в разные стороны. Потом был очередной коротышка, который, блаженно улыбаясь, прилег у меня на груди и что-то бубнил про то, что настоящей женщины должно быть много. Еле от него отвязалась. Потом был еще один тип, уверенный, что краше него нет никого на всем белом свете. Каждый жест, каждое слово — сплошное самолюбование. А я развлекалась тем, что представляла его на конюшне с тачкой свежего навоза. И на ногу наступила ему специально, чтобы поменьше перья пушил. Затем был кто-то еще и еще. От бесконечного движения по залу и смены партнеров у меня закружилась голова. Я отошла в самый дальний угол, мечтая лишь об одном — снять эти проклятые туфли, распустить волосы и сбежать отсюда. Все, хватит с меня этих кренделей. Стану в уголке и буду просто стоять со скорбным видом, дожидаясь момента, когда меня просто выгонят за шеи с этого праздника жизни. А если кто-нибудь ко мне еще раз сунется с этими дурацкими танцами, я за себя не отвечаю. позвольте вас пригласить раздалась очередная просьба прямо у меня за спиной и я чуть не застонала в голос от отчаяния кое как натянула вымоченную улыбку и обернулась судорожно пытаясь придумать достойную причину для отказа передо мной стоял сам наместник релиса леон Эрвел. от неожиданности я оробела и не смогла быстро выдать ничего стоящего просто сказала Поверьте, вам этого не надо. Почему? Мужчина улыбался, а я невольно сравнивала его с сыном. Одно лицо. Только в старшем больше стати и внутреннего достоинства, а у младшего пока в голове лишь и ветер. Я очень неуклюжа. Очень? Вы даже не представляете, насколько. Горько улыбнулась и пожала плечами, признавая свою никчемность в танцевальной стезе. Ничего, моего умения хватит на двоих. Он решительно протянул мне руку, и я не нашла в себе смелости отказаться. Здорово, по наместнику-то я как раз еще и не топталась. В танце он вел уверенно и спокойно, а я покрылась холодным потом и изо всех сил пыталась контролировать свои кривые конечности. Наступить на ногу хозяина Ралиса – это даже не провал, это... «Катастрофа!» Сам лорд Эревел, казалось, не замечал моих судорог и попыток изобразить из себя грациозную леди. Он рассматривал меня как нечто забавное, и под этим взглядом мне все больше хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, что рядом с ним я выгляжу полнейшей идиоткой, нерасторопной глупой курицей, и от этого настроение упало еще ниже. Я уже ни капли не сомневалась, что сегодня мой последний день в замке. «Я читал то, что вы написали на первом испытании». «Да?» Подняла на него рассеянный взгляд, отчаянно пытаясь вспомнить, что я там понаписала. «Надеюсь, хоть без ошибок обошлось?» «Весьма неплохая выкладка по закупкам», — похвалил он. «Вы так считаете?» Я не спешила радоваться, возможно, он просто пытался поддержать вялый разговор. Да, некоторые из идей я уже передал казначею. Неужели правителю Раллиса действительно пришлось по душе решение, предложенной девушкой из далекого Боунса? Невероятно! «Как вам отбор?» — продолжал он, уверенно маневрируя между другими танцующими парами. В принципе, неплохо, но есть серьезные недочеты. Ляпнула я, прежде чем успела прикусить язык. Недочеты? Он вскинул темные брови и впился въедливым взглядом. Простите, я не так выразилась, просто... Ну уж нет, сказала А, говори Б. Наместник безжалостно присек мои жалкие попытки вывернуться из неприятной ситуации. Что за недочеты? Вот же засада. Вечный язык впереди головы бежит. Хотя я все равно сегодня вылечу, так что терять мне нечего. У вас абсолютно не вопросы безопасности претенденток. Имейте в виду то представление на скотном дворе? Он недовольно поморщился. Каюсь, не проконтролировал. Не думал, что так получится. Задание готовил мой сын. Знаю. И у вашего сына главная задача — вывести как можно больше невест из строя. То ли невесты ему не понравились, то ли вся эта затея с отбором. Эрвел старший хмыкнул. — Вам говорили, что вы весьма проницательны? — Нет, мне обычно говорят совсем другое. Я сдержанно улыбнулась. Как ни странно, но стоило мне переключиться на серьезный разговор, как волнение пропало. Я перестала дергаться и вести себя как припадошная. Относительно безопасности. Дело вовсе не в нольде, хотя он и перегибает палку. А в ком тогда? В самих невестах. Вы обещали всем равные условия, но на деле это не так. Это же клубок ядовитых змей. Они изводят друг друга как могут, вредят, подставляют и при этом остаются безнаказанными. Про свое сегодняшнее приключение я предпочла умолчать. Свободное от испытания время, мы предоставлены сами себе. Нет никакого присмотра, никакой охраны. Или вы думали, что тут девочки-цветочки собрались? Теперь наместник хмурился и слушал меня очень внимательно. И какие предложения? Надо было как-то оговорить это в правилах, возможно, внести систему штрафов. Наказывать тех, кто вредит другим. В общем, не знаю, что именно, но что-то точно надо было сделать. Иначе к концу отбора половина невест вылетит благодаря стараниям соперниц, а вторая половина благодаря Нольду. Все, мне точно конец. Я раскритиковала и отбор, и наместничего отпрыска. Меня будут гнать драной метлой до самого Боунса и запретят пересекать границы восточной столицы. Кто-то Илонка порадуется? Кто и кому уже навредил? Спросил он строго, но мне почему-то уже было не страшно. Вы спросили мое мнение про отбор, и я вам честно сказала, что думаю по этому поводу. Да, мне и не нравятся некоторые моменты, но это не значит, что стану я бедничать и тыкать в кого-то пальцами. Извините. Наместник одарил меня долгим, задумчивым взглядом, а затем кивнул, принимая мой ответ. Музыка к этому времени стихла, и Эрвелл выпустил меня из своих объятий. «Спасибо, Оксана из Боунса. Наша беседа была очень познавательной». Склонил голову в вежливом поклоне, а потом пошел к следующей претендентке. Я облегченно выдохнула, радуясь тому, что все закончилось, но не тут-то было. Теперь по мою душу пришел приятель жениха. Час от часу не легче. Голубые глаза ледяного мага смотрели насмешливо и, вместе с тем, пристально, изучающе. Сдается мне, что за вежливой улыбкой скрывалось гораздо больше, чем он показывал. Потанцуем? Протянул руку, и я почему-то согласилась без особых колебаний. Стало интересно, что это за птица такая. «У смотрящих есть задание перетанцевать со всеми невестами?» — напрямую спросила, с любопытством рассматривая своего нового партнера по танцу. «Да?» — просто согласился императорский отпрыск. «Утомительное, наверное, занятие. Почему же? Наоборот, интересно. Вы все разные. К тому же вас осталось всего одиннадцать, не так уж и много. После сегодняшнего испытания останется десять». «Есть предположение, кто вылетит?» «Кто-кто?» — проворчала себе под нос. «Я, конечно». «Почему?» — удивился Джер. «Не догадываешься?» Именно в этот момент случайно наступила ему на ногу. Парень только зубами скрипнул. «Извини». «Ничего страшного». Улыбка была хоть и вежливой, но натянутой. «Все-таки я не девочка-малышка. Наступлю так наступлю». На фоне всех остальных я, как корова на льду, сокрушенно произнесла горькую правду. Уверена, что Ахис уже устал подсчитывать мои нарушения за сегодняшний вечер. «Ну, может, не все так плохо?» Протянул он, но по его голосу было понятно, что это была вежливая попытка утешить, но на самом деле утешительного мало. От расстройства снова на него наступило. Прости. С этой секунды он стал более пристально следить за нашим танцем и даже смог увернуться еще от нескольких внезапных нападений моих коварных ног. Скорее бы этот позор закончился. Грустно вздохнула, когда мимо нас, слегка кружась под музыку, пронеслась веселая Люси и какой-то молодой человек. Нольд рассказывал, что вы нашли в городе двух мильганов. Ледяной перевел тему и теперь ждал пояснений а я в этот момент облегченно выдохнула. Говорить о серьезном мне было проще, чем вести пустые светские беседы. Да, отвратительнейшая встреча. Расскажи, как это было. Хочу послушать твою версию. Я начала рассказывать. Сначала о том, как увидела тварь в воде, но не поняла, что это такое. Потом о том, как Нольд спалил одного из них, а затем достал из реки второго. Джер внимательно слушал, иногда задавал вопросы, уточнял некоторые моменты. Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как сменилась музыка. Пришлось танцевать еще один танец, если так можно было назвать наши вялые протаптывания на одном месте. Но я была благодарна за то, что он не стал меня кружить по залу, как это делали другие кавалеры со своими дамами. Меня ведь, если раскружить, то я все на своем пути снесу и закончится это мероприятие массовыми травмами. Я заметила, как многие девушки в зале с интересом посматривают на моего компаньона. Причем интерес этот далеко не платонический. Даже Натаэлла, оценивающего, рассматривала, думая, что никто не замечает, но, столкнувшись со мной взглядом, тут же недовольно сморщилась и отвернулась. Промолчать по этому поводу я не смогла. Мне кажется, местные сердцеедки считают тебя весьма интересным объектом для охоты. И если не получится заполучить Эрвела-младшего, то переключаться на тебя. Мне все равно. У меня есть невеста. Равнодушно ответил Джер. Принцесса какая-нибудь? Нет, просто фея. Но она лучше любой принцессы. И на этом отборе любой нос утрет. Не обижайся. Я и не думала обижаться. Когда мужчина так говорит о своей женщине, невольно восхищаешься, а по спине бегут мурашки. «Любишь? Люблю», — сказал уверенно и без тени улыбки. В этот момент я его даже зауважала. Вроде еще совсем молодой парень, всего пару лет назад закончил академию, но уже такой серьезный. Умеет делать выборы и следовать ему до конца, умеет быть верным. Это дорогого стоит». А вот вредный блондин такими качествами, похоже, не обладал. Я нашла его взглядом на другом конце зала, он как раз танцевал с Бет. Оба так отчаянно хмурились, будто решали сложнейшие проблемы государственного масштаба. Норхол перехватил мой взгляд и как бы ненароком заметил. «Тебе еще с женихом танцевать». «Вот счастье-то!» — проворчала, как старая бабка. Я уже смирилась с тем, что вылечу, и совершенно не хотелось напоследок еще и с женихом лишний раз опозориться. — В смысле? Ледяной въедливо прищурился. — Я ему не нравлюсь. Он оглянулся тайком, потом склонился ниже и тихо, так, чтобы кроме меня никто не услышал, сказал. — Открою страшную тайну. Ему никто не нравится. В голубых глазах смех притаился. — Вот негодяй! — наигранно возмутилась я. — Мы тут стараемся, фокусы ему показываем, а ему не нравится. — Да и не говори-ка. — А он еще и глумится над нами. — Жуткий тип. Надо срочно отдать его на перевоспитание. — Я бы запросто лопату вил и в поле работать. Мигом бы шелковый стал. На перснег жениха рассмеялся так громко, что люди стали оборачиваться в нашу сторону. Даже несносный блондин и тот подозрительно уставился на нас, будто почувствовал, что мы над ним потешались. Я так живописно это представил. Веселился Джер, и мне рядом с ним даже стало легче. Тугой узел в груди ослаб, и я смогла просто улыбнуться. Пусть я и на грани провала, но убиваться и лить слезы не хочу. Лучше уйти достойно и с улыбкой, чем с красным от слез лицом. Музыка закончилась. «Не грусти». Джер подмигнул и, откланявшись, ушел. Я проводила его взглядом и печально вздохнула. Он мне понравился. Приятный парень и совсем без царских замашек. За блондину есть чего у него поучиться. Кстати, о блондине. Он как-то совсем недобро на меня поглядывал, а потом и вовсе направился в мою сторону игнорируя на пути остальных претенденток на его внимание. «О чем вы разговаривали?» — спросил сразу в лоб без прелюдий. «Секрет. А все-таки...» Блондин, не спрашивая, сгреб мою руку и потащил танцевать. «И ведь не высвободишься по-тихому. Сильный, как черт. А всерьез отбиваться на глазах у всех стыдно. Я же как-никак невеста. Хрупкая и беззащитная». Пусть такой в их памяти и останусь. Руки Наталью по-хозяйски положил и к себе прижал так, что шелохнуться страшно. Я попыталась отодвинуться, но огненный маг раздраженно обратно дернул. Нахал! Нахал и грубиян! Отпускать он меня явно не собирался, поэтому пришлось смириться. Зато в отместку не сказала ему, что танцую, как колченогая лошадь. Сюрприз будет. Приятный. «Ну, так что за разговор у вас был? Что за смех?» «Мне нельзя смеяться?» С вызовом посмотрела на него. Он мой вопрос проигнорировал. Продолжал смотреть так, будто я ему тачку золота задолжала и пятый год не отдаю. Обсуждали проблемы воспитания. Наконец я смогла рассмотреть хорошенько его глаза. Темно-карие. Когда он не в себе, вот как сейчас. Золотистые искры по радужке бегали, отчего взгляд демонические отблески приобретал. Ресницы длинные, гуще, чем у илонки. — Ты вообще понимаешь, что я говорю? — раздраженно спросил Нольд, прорывая сквозь облака сахарной ваты, клубящейся у меня в голове. — Нет, извини, залюбовалась. Хонор споткнулся от такой прямолинейности. Золотые искры стали еще ярче а я поняла, что мне нравилось его доводить, поэтому с милой улыбкой продолжала. «Глаза у тебя красивые. Все равно сегодня выгонят, так хоть нервы ему помотаю. Оставлю за собой след такой, чтобы он еще долго не мог забыть и по ночам вскакивал». Начала с того, что наступила ему на ногу. Почти не специально. Получилось не сильно, но жених от неожиданности дернулся и одарил меня свирепым взглядом. «Я не очень ловка», — обворожительно улыбнулась. «Ничего удивительного». Совершенно нелюбезно отреагировал белобрысый нахал. «Танцы — это не твое». «Как ты меня хорошо понимаешь?» «Просто единение душ какое-то». Я продолжала потешаться, а ненаглядность каждой секунды все больше мрачнел как тебя вообще занесло на этот отбор. А что не так? Девка я видная, смышленая. Видать, не очень, если не в состоянии справиться с таким дурацким испытанием, как танцы. Откровенно дурацким было то испытание, которое придумал ты, осадила наглеца. Сам бы побегал по двору с этим зверьем, и зрители бы с собой взял. А мы бы посмотрели, в ладоши похлопали. Знаешь ли, чтобы сидеть на трибуне и громко ахать, много ума не надо. И вообще мне непонятно, чем ты думал, когда запустил стайку изнеженных девочек к этим зверюшкам. Это было жестоко. Ноль насупился еще больше, а воздух вокруг нас накалился. Я его разозлила. Не понравилось сынку-наместника, что его гениальную задумку раскритиковали. Нормально это было процедил сквозь зубы. Кто надо, справился, и кто не надо, тоже. «Ничего нормального. А если бы кто-нибудь шею свернул? Например, катаясь на зебраше?» Карие глаза полоснули по мне с тихой ярости. «Вот негодяй». Я оскорбленно отстранилась и попыталась выбраться из его лап, но жених не отпустил. Потянул обратно так, что чуть на него не налетело. «Зебраш — просто душка» по сравнению с некоторыми. Темные брови удивленно поползли наверх. Неужели он ждал, что буду молчать? Или думал, что, как и все остальные невесты, буду улыбаться и расхваливать, несмотря ни на что? Говорить о том, какой он умный, красивый и вообще распрекрасный? Нет, так дело не пойдет. Хотя глаза действительно красивые. Он явно привык смотреть на других свысока и со мной решил так же. Правда, выходила паршивенько, потому что роста я и так не маленького, да еще и на каблуках. Нагляд недостаточно надо мной возвышался, чтобы подавлять свои пламенными взглядами. Жених тоже почувствовал какую-то нестыковку и рякнул в сердцах. Как с тобой неудобно. Мне присесть? Зачем? Блондин моей иронии не понял. Ну как же? Будешь надо мной нависать и грозно глазами сверкать. Выйдет очень устрашающе. Я большой и страшный. Рр, изобразила свирепого хищника. А я буду такая вся хрупкая и беззащитная, с дрожащей губенкой и слезами на глазах. Ноль громко скрипнул зубами, а я почувствовала, как у меня по коже побежали огненные мурашки. Предупреждаю, если захочешь меня спалить, я буду кричать всякие гадости про тебя ведьма если бы вздохнула с наигранной печалью я не ведьма ни не и даже не фея к сожалению хотя какой толк от фей уж побольше чем от некоторых сердито припечатал он кто то неровно дышит к фелеччкам тут же поинтересовалась я ты невыносимая заноза. Можешь звать меня просто, Ксаночка, ответила ему милейшей улыбкой. Можно, я вообще не буду тебя звать? Грубиян. Сама можно подумать лучше. Он прав. Мы с ним как два невоспитанных ребенка, которые не могут поделить одну игрушку. Некрасиво. Ладно, все, молчу. Извини. Думаешь, тебя это спасет? Я за тобой весь вечер наблюдал. Ты вообще не знаешь, что делать на балу, не знаешь, как себя вести. Жених цинично ухмыльнулся, весьма четко подметив мое бедственное положение. Так что готовься к вылету, Ксаночка. Из всего сказанного я услышала только то, что ты за мной весь вечер наблюдал. Вернула ему холодную улыбку. Влюбился, что ли? Бедный аж поперхнулся. Я ласково постучала по плечу. «Что ж так нервничать? Любовь — дело такое. Как нагрянет, не отмашешься?» От парня прямо жар валил, и в воздухе вокруг нас показались крохотные язычки пламени. «Сейчас он меня точно спалит». К счастью, музыка закончилась. Проворно выскочив из его медвежьего захвата, поспешила скрыться в толпе и смогла облегченно выдохнуть, только когда оказалась в другом конце зала. Несмотря ни на что, мне понравилось танцевать с женихом. Понравилось ощущать под ладонями крепкие плечи и то, как он меня держал. Сильно, уверенно. Никаких дрожащих рук и невнятного мычания. Гад он, конечно, но было в нем что-то такое, отчего сердечко нервно подрагивало. Эх, жалко, что меня сегодня выгонят. Я только начала входить во вкус. Больше он ко мне не подходил, но я то и дело натыкалась на колючий взгляд кари Глаз. В какой бы части зала ни находилась, стоило ему только обернуться и на тебе, пожалуйста, смотрит. Сердито так смотрит, с чувством. Я даже нервничать начала от того, что его взгляд все время ко мне цеплялся. К счастью или нет, но бал закончился, причем так внезапно, что участницы растерялись. Просто часы пробили десять вечера, и все гости тут же начали расходиться. Остались только мы, смотрящие, распорядитель и жених. У меня от волнения сердце обрывалось, а все остальные девушки стояли румяные, веселые. Тоже волновались, но при этом улыбки не сходили с их губ. При этом каждый из них нет-нет, да и бросала в мою сторону пренебрежительный взгляд. Похоже, мои успехи на танцевальном поприще не остались незамеченными, и никто не сомневался, что вылечу именно я. У меня начали гореть щеки от стыда, захотелось провалиться сквозь землю. Права была Илона, я неудачница, удела которой вечно позорится. Итак, Барсон, как всегда, выступил вперед. Испытание закончено. Как настроение? Отлично, замечательно. «Восхитительно!» На перебой загалдели невесты. «Отвратительно!» Пробурчала я, но мой голос потонул в общем гомоне. Вечер был насыщенным, так что не будем терять времени и сразу перейдем к результатам. «Давайте, показывайте мои жалкие рубины. Говорите, что вам очень жаль, и я пойду собирать вещи. Надеюсь, хоть переночевать позволят?» Или выгонят из замка на ночь глядя. В воздухе снова появился Ахис, показывая пока еще все одиннадцать фигур. Нус, приступим. Едва он отдал команду, как рубины полились сплошной рекой у всех, кроме меня. В мои песочные часы они падали будто через силу, нехотя. И когда у всех было под завязку, у меня едва прикрылось дно. Я мысленно застонала, знала, что мои результаты хуже, чем у остальных, но все-таки продолжала на что-то надеяться. Вплоть до того момента, как моя мерцающая фигура заискрилась сильнее, чем у остальных, увеличилась в размерах, а потом печально погасла. Вот и все. В зале повисла тишина. Все смотрели только на меня. Кто-то равнодушно, кто-то с нескрываемым злорадством. «Мне так жаль!» Почти искренне, со слезами на глазах, воскликнула Люси и бросилась мне на шею. Стиснулась всей дурацкой мочи. «Нам будет тебя не хватать!» Я недовольно посмотрела на жениха. Вот уж кто совершенно не пытался притвориться расстроенным. Белобрысый гад улыбался от уха до уха и смотрел на меня, нагло вскинув брови а потом и вовсе поднял руку и помахал, дескать, счастливого пути. Вот ведь паразит! Мне так обидно стало, что едва даже захотелось пореветь. Что же, дорогая Оксана, нам действительно очень жаль. Но на этом твое участие в отборе подошло к концу. Не расстраивайся, ты смогла пройти очень далеко. Как тут не расстраиваться? Взглядом впилась в свои нервно сцепленные руки и громко шмыгнула носом. Так стыдно, так грустно, и так не хочется уходить. Атмосфера зала меня просто душила. Гремучая смесь чужих эмоций, неприкрытое злорадство соперниц, сочувствие распорядителя, веселье жениха. Слишком много для меня одной. — Я пойду? — произнесла чуть слышно. «Иди, иди!» — прошипел кто-то у меня за спиной. «Деревня ждет!» У меня даже не было сил огрызнуться. Измученно улыбнувшись, повернулась к дверям. «Погоди!» — внезапно раздался голос леди Матильды. Я обернулась. «Скажи, жалеешь ли ты, что попала на этот отбор?» «Нет», — грустно усмехнулась. «Это было здорово!» «Я не врала!» Это действительно было здорово, несмотря ни на что. И тебе жалко уходить? Очень. Ноль смотрел на меня и победно ухмылялся. Тогда ты остаешься. Выдала леди Эрвелл, и в зале повисла гробовая тишина. Лэнд Барсон первым пришел в себя и осторожно спросил. Но «Ну, как же правило? Правила гласят, что у смотрящих есть право дать иммунитет одной из участниц отбора, если она не справится с испытанием. Ухмылка стекла с лица блондина, и он недоверчиво уставился на мать. «Зачем?» — начал было он. Но Матильда вскинула руку в нетерпеливом жесте, и недовольному сынку пришлось заткнуться. Он побагровел так, что даже кончики ушей стали ярко-малиновыми. И я правильно понял, смотрящие дают иммунитет к сани из Боунса. Матильда посмотрела на своего мужа, потом на наперсника жениха. Те дружники кивнули. Нольд развел руки в сторону и в изумлении смотрел на эту троицу. «Да, как пожелаете». Барсон склонил голову и хлопнул в ладоши. В тот же миг Ахи снова ожил. На пустом месте появились искры, которые закруглились вихрем и снова превратились в мою фигурку. «Да!» — завопила я от радости. Да так громко, что стоящие рядом со мной невесты кинулись в рассыпную. «Спасибо вам огромное!» Попробовала присесть в глубоком благодарном реверансе, но запуталась в подоле и едва не повалилась на пол. В результате прикрыла руками лицо и замерла. «Простите!» Похоже, лучше вообще не шевелиться, пока очередных дел не натворила. Мне не хватало воздуха. Щеки просто полыхали, а грудь распирала от восторга. Ну что же, сегодняшнее решение смотрящих было неожиданным. Распорядитель выглядел слегка обескураженным. Но мы все рады, что Ксана осталась с нами. Натаяла только фыркнула. А Люси, по-моему, слегка подавилась от злости. Остальные тоже что-то не пылали восторгом и пламенной любовью в мой адрес. Но мне было плевать. Я осталась, и это главное. А то, что бедного жениха перекорежило, так что позеленел весь, это ничего страшного. Отдыхайте. Через два дня вас ждет новое испытание. Череда расстроенных невест потянулась к дверям. И я возглавляла шествие, мечтая поскорее оказаться в своей комнате и перевести дух. Правда, у дверей все-таки остановилась и, обернувшись, нашла взглядом Нольда. Он снова смотрел на меня, и вокруг него набирала краски огненное марево. Красавец! А уж как рад моему возвращению! Со счастливой улыбкой помахала ему пальчиками и быстро выскочила из зала потому как блондин ринулся следом и явно не с благими намерениями.